употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которая оскорбляли их в России, фараон. А при мне было однажды с Бальмонтом такое. Мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря. Пошли как-то втроем, он, писатель Федоров и я, купаться. Разделись и уже хотели идти в воду, но тут на беду вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из Одесского порта, вечный осторожник, И, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал. «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» А дикарь лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли из которых Бальмонт вылез весь окровавленный. Удивительный он был вообще человек. Человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно. Зачарованный грот. И еще. При всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова «В весах» называл меня в угоду Брюсову малым ручейком, способным лишь журчать. Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, сказал, прочитав мой рассказ господин из Сан-Франциско. «Бунин, у вас есть чувство корабля». А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а с львом. Прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл. Начал сонет так «Я тигр, ты лев». Расчетлив он был и политически. В Москве в 1930 году издавалась литературная энциклопедия. И вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии. Бальмонт – один из вождей русского символизма. По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни Мстителя» превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после Царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещенное», восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, пожелал стать певцом страстей и преступления, как сказал о нем Брюсов. В сонете «Уроды» прославил кривые кактусы, побеги белины и змей и ящериц, отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду. Гаморру и Садом Восторженно приветствовал как брата Нерона. Не знаю, что такое предвозвещенное, которым без сомнения столь же восторженно, как чуму, проказу, тьму, убийство и беду встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год что напечатал осенью того года в большевицкой газете «Новая жизнь». Например, такие строки. «Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих, тот бесчестный, тот шуллер, ведет он войную игру». Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что кажется, дальше идти некуда. Почему бесчестный, почему шуллер – И какую такую ведет он двойную игру? Но это еще цветочки. А вот в песнях Мстителя уже ягодки. Такое, чему просто имени нет».